Валерия Вербинина. «Вуаль из солнечных лучей». Роман. Серия «Амалия. Секретный агент императора». Москва. Эксмо. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Сотрудница особой службы Его Величества Баронесса Амалия Корф не любила работать на другие ведомства. Но что поделать, если о помощи ее попросил сам резидент российской разведки во Франции? Амалия получила более чем странное задание – проследить, как умрет гениальный химик Викон де Ботранше. Сомнений в неминуемой гибели ученого на дуэли от руки британского агента полковника Ортингтона ни у кого не было. Однако случилось непредвиденное. Батранше одним выстрелом уложил бывалого вояку Ортингтона. Неожиданная развязка, но задание Амалии выполнено, и, казалось бы, можно забыть об этом странном деле. Но не тут-то было. Эта необычная дуэль повлекла за собой множество последствий. Пропал напарник баронессы, и ей пришлось участвовать в его поисках в ходе которых Амалия неожиданно для себя весьма близко познакомилась с братом убитого полковника.